Краснопресненская заинтересовала Женю куда больше. Белые своды опирались на колонны, выложенные камнем темно-красного цвета. Девочка с любопытством разглядывала вделанные в белые же стены вставки желтого цвета с выпуклыми изображениями людей. Вот, например, двое мужчин держат какое-то бревно. Рядом присела женщина. Видно, что это бревно всех очень интересует. Наверное, прикидывают, достаточно ли хорошие получится из него дрова. Игорь, наоборот, рассматривал бумажные листочки, прикрепленные здесь и там на стены. Как-то очень чувствовалось, что наверху зоопарк. Неведомый художник, явно очень талантливый, изобразил монстра с кожистыми раскинутыми крыльями, похожего на гигантскую летучую мышь. Игорь подумал было, что это вечуха. Но у неведомого монстра почему-то было две головы, одна из которой вполне добродушно ухмылялась, а другая, наоборот, наводила ужас свирепым видом. На другом рисунке изображен был огромный осьминог, и рядом для масштаба нарисована крохотная человеческая фигурка. Третий принадлежал куда менее талантливому художнику. Девушка в мужской одежде – с развивающимися волосами, неправдоподобно пухлыми губами, тонюсенькой талией и огромным бюстом, держала автомат на перевес. Подпись под рисунком гласила «Нюта победительница зверя». Здесь было не так оживленно, как на белорусской. Кое-где стояли лотки с книгами и одеждой. Жители были в основном вполне прилично одеты, попадались нарядные женщины. Игорь обратил внимание на изможденного высокого старика в лохмотьях, резко выделявшегося своим видом в толпе. Седая борода спускается чуть ли не до груди, неопрятные седые космы свисают, закрывая лицо. «И почему его не остригут?» — подумал Игорь. «На нем, наверное, шеи полно». «Кто это?» — спросил он у проходящей пожилой женщины. «Юродьевый». Негромко, с почтением в голосе, ответила она. Из-под спутанных волос старик кидал на проходящих цепкие взгляды. Увидев добротно одетую молодую женщину, на ней и юбка была поновее, и кофта незаштопанная, ухватил за локоть. «Дай пожрать!» «Вот честь великая!» — прошептала пожилая и перекрестилась. Но молодая думала иначе. «Убери лапы, в шею напустишь!» — прикрикнула она. «Дай ему хоть что-нибудь, дура!» — посоветовала пожилая. «И будет тебе счастье!» Еродиевый тем временем увидел у молодой на шее мешочек. «Что это?» — спросил он. Та машинально ответила. «Реликвия! Волосы святой заступницы!» «Вот!» — визгливо закричал старик, о милосердии забыли, зато амулетами увешались. Да остригите вы святую хоть налыса, лысо, благодати вам не прибавится, только о себе родеете, а с ближним куском поделиться не можете. Даже крысятины вам жалко, вы и сами уже уподобились крысам, жадные и тупые, из-за каждого куска грызетесь». Друг друга готовы сожрать Кончается род человеческий Грядет царство крыс Явись к вам, святая Вы бы ее растерзали не из злобы даже А просто чтобы каждому досталась частичка ее силы Или не признали бы и выгнали, как попрошайку Чтобы не делиться своим куском Но не ждите Не явится она к таким, как вы Зажравшимся, глухим и слепым Святая скорее придет К отверженным и обездоленным Явится среди шлюх и воров Что он говорит? Переспросил только что подошедший мужик Что святую на Китай-городе искать надо? Машинально ответила пожилая Которая слушала, как завороженная К ним уже подходил охранник Ну-ну, старый, потише — уговаривал он. — Чего разбушевался? — Вон, иди в караульную, тебе там супа нальют. Но видно было, что уговаривал старика скорее для проформы, для очистки совести. Он так же, как и все, рад был бесплатному зрелищу. Впрочем, Юродиевый уже выдохся и величественно прошествовал дальше. Видно, действительно направился в караульную за обещанным угощением. Игорь с удовольствием задержался бы на Краснопресненской подольше. Очень уж здесь было интересно. Они сидели возле лотка пожилого торговца книгами и слушали рассказы о бледных упырях. Никто не знал, откуда те взялись. Предполагали, что сначала расплодились в подвалах Филатовской больницы, а потом постепенно расползлись и по всей округе. И вот идет, бывало, сталкер, И слышится ему вдруг из какого-нибудь подвала плач, похожий на детский. Он подходит, смотрит и впрям ребёночек, бледный, измождённый. Ну, конечно, хочется взять на руки, отнести на станцию, обогреть, накормить. Да только ни в коем случае нельзя жалости поддаваться. Они только того и ждут, чтобы их на руки взяли. Улучит момент упырь, вцепиться не отдерёшь. Присосется и вытянет всю кровь. Поговаривали, что одного такого упыря сталкеры все же принесли на станцию. А ночью он убил охранника и убежал в туннель. И если б не погиб там, то до сих пор бродил бы где-то неподалеку. На станции вовсю торговали амулетами и заговорами против упырей, помогающими вовремя их различать. Прочтешь правильный заговор — и увидишь, упыря в его истинном обличии, серого, бесформенного, как огромная пиявка, с тупыми злобными глазками. «Интересно, — подумал Игорь, — писал ли что-нибудь об этом Кастанеда? Почему-то ему казалось, что нет». В этот момент к путешественникам подошел человек в ганзейской форме, остановился перед ними, пристально глядя на Марину. Игорь сразу понял, сейчас у них будут неприятности. «Женщина, на тебя пришла ориентировка. Ты и твои спутники должны немедленно покинуть территорию Ганзы». Марина молча вскинула на плечо рюкзак со своими нехитрыми пожитками. Игорь тоже поднялся на ноги. «Все, все, командир, мы уже уходим», — примирительно сказал он человеку в форме. Тот перевел тяжелый взгляд на Женю, затем на профессора. Женя тоже вскочила, а вот Северцев остался сидеть. — Я не с ними, господин капитан. Я этих людей час назад впервые увидел. Торопливо забормотал он, стараясь не встречаться взглядом с Игорем. — Клянусь вам, чем угодно! Человек в форме окинул старика оценивающим взглядом. «Если я твой господин», — проговорил он неторопливо, растягивая слова, — «то я, пожалуй, тебя продам». «Зачем мне такой лукавый раб?» Профессор угодливо и рассеянно захихикал, не зная, как себя вести, чтобы не вызвать гнева военного и считать ли его слова шуткой. На лице у Игоря не дрогнул ни один мускул. Вот, значит, как. Старик решил обосноваться тут, найти себе местечко потеплее. Вряд ли у него что-нибудь получится. Скорее всего, через несколько дней разберутся и тоже турнут. Ну, да это его проблемы. Он свой выбор сделал. Теперь Громов начал догадываться, почему профессор при всех своих достоинствах не ужился в полюсе. Уж очень легко и охотно он приносил окружающих в жертву собственным интересам. Но Игорю вовсе не хотелось оказаться теперь на его месте. С другой стороны, если бы этот военный вздумал поиздеваться над ним, Игорем, ему это так легко не сошло бы с рук. Но у вояки, видно, голова была на плечах, и от комментариев в адрес крепкого мужчины с автоматом на плече он воздержался. «Ну как, собралась? Пойдем», — сказал Игорь Марине, беря за руку насупленную Женю. На профессора они даже не оглянулись. «Снова Элли постаралась», — думал Игорь, шагая по перрону. И вдруг он совершенно отчетливо понял. «Фашистам тогда его тоже наверняка сдала Эля. Оттого у нее так забегали сначала глаза, когда она увидела Громова». Конечно, девица уже никак не ожидала встретить его живым и даже относительно невредимого. Зачем она это сделала? Наверное, сначала он нравился Эли, Она ревновала его к Лене. Потом Лену увез тот анархист, Томский, и у Эли появились надежды. Но она быстро поняла, ничего не изменилось. От того, что соперницы больше нет рядом, Игорь вовсе не собирается искать утешения у неё. Он отвергал все ее намеки, все попытки подружиться поближе. И Эля решила отомстить, а заодно и подзаработать. Интересно, сколько ей заплатили в рейхе. Но вместо злости Игорь чувствовал лишь усталость. Эля выбор сделала и скоро получит свое. Долго работать на две стороны, балансировать на грани у нее ума не хватит. Для этого нужно невероятное чутье и стальные нервы. Ну и мозги, конечно, не чета эллиным. Однажды она проколется, и ее найдут где-нибудь в укромном уголке, со свернутой на бык куриной шейкой и с посиневшим лицом. Следствие, как водится, зайдет в тупик. Предприняв для приличия минимум телодвижений, власти Ганзы поспешат закрыть дело. Зачем им лишняя головная боль? Женя дернула Игоря за руку, и он вернулся к действительности. Предъявив документы, путешественники перешли на баррикадную. Это была станция, отделанная темно-розовым мрамором с приземистыми массивными квадратными колоннами. В проемах между ними традиционно торговали книгами, едой и каким-то барахлом. Игорь отправился искать попутчиков. Ему хотелось уйти как можно дальше, пока миграционные документы у бродяг еще не просрочены. Обратил внимание на то, что в одном конце станции посты оборудованы куда более серьезнее, и охранников заметно больше, чем в другом. «Это ведь туннель к Пушкинской», — сообразил он. «Всего один перегон, и ты в рейхе». От столь близкого соседства фашистов Игорю стало не по себе. Даже ребра заныли, и захотелось убраться отсюда поскорее. Он узнал, что туннель в сторону улицы 1905 года считается относительно спокойным. Хотели, правда, слухи, что одно время там встречалось безголовое привидение, но уже давно его никто не видел. Слушая в вполухо станционные сплетни, Игорь обратил внимание на зазывалу, Худосочный парень в не слишком чистой желтой майке и красных широких заплатанных штанах, с волосами собранными в хвост, надрывался возле одной колонны. «Дамы, господа и прочие жители, только сегодня вы можете увидеть уникальное представление. Подходите, не стесняйтесь!» Женя потянула Марину за руку и они подошли к зазывали, возле которого уже толпился народ. Рядом с колонной стояла оранжевая линялая палатка с нашитыми кое-где цветами из ткани зеленого цвета. Хозяева явно пытались таким образом одновременно украшать ее и латать проехи. «Становитесь в круг!» — командовал зазывала. «Сегодня вас ждет незабываемое зрелище, о котором вы будете потом рассказывать детям». Только один день, только сегодня, на гастролях бродячий цирк. Клоун-жонглер и невероятный сюрприз, о котором позже. И зазывала для убедительности подудел в небольшую деревянную дудочку. Звук вышел на редкость противным. Когда собралось достаточно народа, зазывала пошел по кругу с помятой кепкой в руке. Каждый из зрителей кидал ему туда патрон, а кто-то расщедрился и сыпанул то ли пять, то ли шесть. Зазывало рассыпался в благодарностях. «Спасибо, щедрый господин!» — причитал он гримасничая. «Пусть у тебя всегда будет на закуску хотя бы крысиное мясо, а мутанты и туннельные призраки пусть обходят тебя стороной». Некоторые делали вид что не замечают протянутой кепки, зазывала, не настаивал. Обойдя всех и убедившись, что больше никто ничего не даст, он крикнул в сторону палатки. «Эдгар, на выход!» А сам вновь обратился к публике. «Дамы, господа и прочие жители, перед вами неподражаемый Эдгар!» Из палатки вылез мускулистый парень в таких же широких красных штанах, только чуть поновее. На лбу у него красовалась свежая царапина, а один глаз был прищурен. Впрочем, это отнюдь не помешало неподражаемому достаточно ловко жонглировать тремя мячиками. В качестве музыкального сопровождения шоу зазывало время от времени и извлекало из своей дудки мерзкие звуки. Вдруг один мяч полетел в бок. Еще немного, и он улетел бы через проход на рельсы. Но Зазывало неуловимым движением перехватил его и кинул обратно Эдгару. В толпе захлопали. «Спасибо, спасибо!» — затрахтел Зазывало. «А теперь обещанный сюрприз. Перед вами выступит несравненная женщина-пантера!» Приговаривая это, Он расстелил на полу линялую красную тряпку, после чего из палатки появилось странное существо. Женщина была одета в меховой жилет, сшитый из разноцветных и порой совершенно не сочетающихся друг с другом фрагментов и обтягивающие штаны. Лицо ее было закрыто черной полумаской и разрисовано красными и желтыми полосами. На голове красовалась черная вязаная шапочка с ушками на резинке, почти закрывавшая волосы. Игорь впился в нее взглядом. Глаза, блестевшие из-под маски, показались ему знакомыми. Зазывало бесцеремонно растолкал зрителей, освобождая место. Женщина наступила босыми ногами на тряпку, легко встала на руки потом перекинулась обратно. Игорь обратил внимание. На руках у нее были черные перчатки с обрезанными пальцами. Зрители захлопали, и тут в толпе громко спросил ребенок. «А что такое пантера?» «Стыдно. Жить возле зоопарка и не знать этого!» немедленно откликнулся Зазывало. «Сам ты, конечно, видеть ее не мог». Ну, родители-то на что? Неужели не рассказывали? Пантера — это очень большая черная кошка. — Такая же большая, как трупоед? — просил ребенок. Но Игорь его не слушал. У него в голове что-то щелкнуло, после чего смутные подозрения превратились в уверенность. «Кошка — Кошка! — крикнул он, указывая на женщину. Та метнула в него яростный взгляд из-под маски. Игорь кинулся, пытаясь перехватить ее. Но женщина-пантера с неожиданной силой его отпихнула. В эту же секунду зазывало потянул за тряпку, на которую наступил Игорь, и Громов тяжело шмякнулся на пол. Тело пронзило резкая боль. Дали себя знать старые раны. Когда ему удалось вскочить на ноги и кинуться следом, было уже поздно. выбежив на платформу, Он успел только увидеть, как женщина, пулей проскочив мимо оторопевших часовых, ботиком слегка прихрамывая, убегает в туннель в сторону Рейха. Кто-то тронул Игоря за руку. Он оглянулся. Рядом стояла Марина. «Пусть бежит», — сказала она. «Но ты не знаешь», — начал было он и замолчал. Марина приложила палец к губам. «Потом поговорим», — сказала она. «Да и зачем она тебе? Допустим, ты бы ее поймал. А что дальше?» «Действительно», — подумал Громов. «На кой она мне сдалась? Один раз спасла, другой раз чуть не убила. Но ведь не убила же! Ну и пусть дальше гуляет на воле. Пусть с ней разбираются те, кто ее боится. При следующей встрече, может, и убьет. А, впрочем, Это мы еще посмотрим, кто кого. Но, вопреки всякой логике, он был рад, что кошка осталась жива.